На вид ему было около 40 он был высок, широк в плечах, лицо у него было круглым, с тяжелой нижней челюстью и выступающими скулами. Черные волосы без малейших признаков седины были коротко острижены и топорщились на затылке ежиком. Привычным движением, отстегнув закрепленный на вертикальной стойке карабин с тонким пластиковым тросом, уходящим в закрытую пластиковым кожухом катушку, висевшую у него на поясе, Дугин широко улыбнулся всем присутствующим и, обратив особое внимание на Майского, широко раскинул руки в стороны, так, словно собираясь заключить профессора в объятия. — Порядок, Антон, — громогласно провозгласил он. — Скоро мы начнем получать ответы на наши вопросы. Наверное, только тренированные десантники не вздрогнули, когда звуки зычного голоса, отразившись от стен, раскатились по замкнутому пространству площадки. Дугин познакомился с майским на корабле, доставившим экспедицию на ПИК-183. Они не то чтобы сразу же поладили друг с другом, но сумели быстро найти общий язык, поскольку каждый не просто являлся признанным специалистом в своей области, но был еще и подлинным фанатиком, способным за работой забыть обо всем на свете. К тому же Дугин был одним из немногих, кто сам подал заявку на участие в экспедиции и сумел убедить авторитетную комиссию в том, что он для нее сущая находка. Возможно, все дело было в том, что, осваивая нейропрограммирование, занятие, которое было по силам лишь очень немногим людям со сверхустойчивой психикой, он заодно получил еще и диплом психолога. И он был уверен в том, что именно сочетание двух этих специальностей позволит разобраться в том, что же представляет собой лабиринт. Сложную, самопрограммирующуюся систему или же просто автомат, задача которого сводилась к выполнению ряда простейших функций, смысл которых для людей оставался непонятным. На «ты» Дугин обращался к Майскому вовсе не для того, чтобы подчеркнуть свои особые отношения с руководителем исследовательской группы. Он обращался так ко всем, кого знал. И самым удивительным было то, что «дугинское тыканье» никому не казалось хамством. «Ты что-то уж очень весел сегодня», — Майский окинул Дугина оценивающим взглядом. «Выложишь все сам или придется тебя пытать?» Широкое лицо Дугина расплылось в счастливой и вполне самодовольной улыбке. «Помнишь тот раздел в отчете Кийска, где речь идет о месте, которое он называет локусом?» Дугин подошел к Майскому и, положив локоть на металлическую перекладину стойки, отчего все приборы принялись лихорадочно мигать, посмотрел на шефа сверху вниз. Кийский еще утверждает, что через «Локус» можно в какой-то степени воздействовать на работу лабиринта. «Ты нашел «Локус»?» Майский уже понимал, что Дугин не зря завел разговор о «Локусе», но при этом все еще боялся поверить в такую удачу. «Ага». Изображая смущение, Дугин потупился и ковырнул носком спортивных тапочек пол. Он ожидал заслуженной похвалы от шефа. Но Майский вместо того, чтобы по старинному обычаю троекратно облобызать героя и вручить ему памятный подарок, подпрыгнул на месте и негодующе проорал. — Почему сразу не связался со мной? Дугин от неожиданности подался назад, едва не опрокинув стойку с приборами. — Постой, Антон! Какого черта постой взмахнул перед носом Дугина своими маленькими кулачками майский? Какой к дьяволу Антон? Обнаружив локус, ты должен был немедленно доложить об этом мне. А что я сейчас делаю? На случай новой атаки Дугин выставил перед собой полусогнутую руку. Ты думаешь, что добрался бы сюда быстрее, если бы знал, что я нашел локус? В отличие от других коллег Майского, Дугин умел найти удивительно простые аргументы, которые могли заставить Майского задуматься и хотя бы на время умерить свой пыл. «Хорошо», — ткнув пальцем в светоячейку, Майский вывел на экран последнюю по времени схему лабиринта. «Где локус?» «Здесь», — Дугин отметил световым пятном точку в глубине переплетения ходов. «На втором уровне». «На втором уровне?» Глаза Майского вновь метнули пригоршню молний в сторону подчиненного. «Я же ясно дал всем понять, что пока мы занимаемся только первым уровнем, мы даже курса прокладчики на второй уровень не посылаем». «Выходит, я с работы лучше твоих курсопрокладчиков», — беспечно усмехнулся Дугин. «Как я слышал, все они встали, не выбравшись даже за пределы исследованной зоны». «Афал». Майский сросмах ударил рукой по коробке с тросом, висевшей на поясе Дугина. «Почему ты не оставил катушку в локусе? Как мы теперь найдем его?» «Успокойся, Антон». Дугин обнял майского за плечи и отвел его в сторону от стеллажа с приборами. «Если бы я оставил в локусе конец фала, то после очередного изменения внутреннего пространства лабиринта, идя по тросу, мы рано или поздно наткнулись бы на глухую стену, из которой торчал бы этот самый фал». Такое уже случалось не раз. Но локус... Дугин не дал майскому договорить. «По-твоему, я похож на идиота?» Он вновь похлопал шефа по плечу. «Я оставил в локусе свой коннектор». Дугин поднял левую руку и оттянул рукав, демонстрируя пустое запястье, на котором обычно носил широкий наборный браслет из иридиевых пластинок. «Где бы он ни находился, я смогу связаться с ним через компьютер, имеющий выход на спутник». «Мы раньше делали попытки отслеживать изменения пространственной структуры лабиринта, используя для этого квантовые маячки», — напомнил Майский. «Но они выходили из строя прежде, чем мы успевали понять, что происходит. Маячки, скорее всего, были физически уничтожены. Мы до сих пор не знаем, каким образом лабиринт изменяет направление и расположение своих ходов». Но то, что при этом непременно должно происходить искажение структуры пространства, мне представляется бесспорным.